Эту практику большевики унаследовали от царского режима, защищавшего свои самодержавные прерогативы, откупаясь от главного потенциального соперника дворянства экономическими привилегиями. Приход новой власти повлиял на жизнь села двояка С одной стороны, распределение частных землевладений между общинами увеличило крестьянские наделы и сократило число бедных и богатых в пользу середняков, что тешило мужицкую страсть к С другой стороны, большинство приобретенного крестьянин терял в результате растущей инфляции, обесценивавшей его накопление. К этому следует добавить тяжкую обязанность сдавать государству излишки и нести многочисленные трудовые повинности, из которых самой обременительной была заготовка дров. Во время гражданской войны большевики вели непрекращающуюся войну с деревней, пассивно и активно противящейся реквизициям продуктов. В культурном отношении большевизм не имел влияния в деревне. Крестьяне, для которых суровость была верным признаком настоящей власти, уважали коммунистов и признавали. Века рабства выработали у крестьян прочные навыки лукавого смирения. Анжелика Балабанова с удивлением отмечала, как быстро они усвоили большевистскую терминологию и новую фразеологию, и как бойко толкуют различные статьи нового законодательства, как будто они всю жизнь с ними прожили. Они приспосабливались к новым господам, как могли бы приспособиться к чужеземным захватчикам, как сумели примириться их предки при татарах. Но смысл большевистской революции и ее лозунги оставались для них загадкой недостойной понимания. Исследования советских ученых, проводившиеся в 20-х годах, показали, что послереволюционные деревни живет своей жизнью самодостаточно и замкнуто для посторонних, как и жила извечно, подчиняясь собственным неписанным законам. Коммунистическое присутствие было едва заметно. Партийные ячейки, которые образовались в деревнях, состояли в основном из горожан. Антонов Овсеенко, которого Москва в начале 1921 года послала усмирять Тамбовскую губернию, в личном донесении ленин писал, что крестьяне отождествляют новый режим с наездными комиссарами или уполномоченными и продотрядами. Крестьянство привыкло смотреть на советскую власть как на нечто внешнее по отношению к нему, нечто только повелевающее, распоряжающиеся весьма ретиво, но совсем не хозяйственное. Грамотные крестьяне не интересовались советскими газетами, предпочитая им душ-спасительную литературу. Лишь самое отдаленное эхо международных событий достигало деревни и, как правило, в невероятном, искаженном до неузнаваемости виде. Мужиков не слишком беспокоило, кто правит Россией, хотя в 1919 году... Можно было наблюдать ностальгию по старому режиму. Ничего удивительного поэтому, что крестьянские восстания против большевиков преследовали негативные цели. Восставшие стремились не столько идти на Москву, сколько отрезать себя от ее влияния. Исключение составляло Тамбовское восстание под предводительством Антонова. Крестьянские волнения – не затихали с 1918 по 1919 год, вынуждая правительство направлять на их подавление крупные военные силы. В разгар гражданской войны большая часть территории контролировалась зелеными, у которых антибольшевистские, антисемитские, антибелогвардейские настроения переплетались с тривиальным бандитизмом. В 1920 году этот плеющий огонь вспыхнул яростным пламенем. Самая жестокая крестьянская война разразилась в Тамбовской губернии, в сравнительно благополучном сельскохозяйственном регионе, со слабо развитой промышленностью, расположенном всего в 350 километрах к юго-востоку от Москвы. До революции в ней производилось до 60 миллионов пудов, 1 миллион тонн зерна в год, почти треть которого продавалась за границу. В 1918-м, В 1920-м годах Тамбов испытал на себе все прелести про разверстки. Вот как описывал Антонов-Овсеенко причина разгула «бандитизма» в кавычках. Разверстка на 1920-21 годы, хотя и вдвое пониженной против прошлогодней, явилась совершенно непосильной. При громадном недосеве и крайне плохом урожае значительная часть губернии не могла обойтись своим хлебом. По данным экспертных комиссий Губродкома на душу приходилось хлебов с вычетом потребности на обсеменение, но без вычетов корма скоту 4,2 пуда. Среднее потребление в 1909-1913 годах было 17,9 пуда, и кроме того, кормовых 7,4 пуда. То есть в Тамбовской губернии в прошлом году покрывалось с местным урожаем едва одна Четверть потребности. При разверстке предстояло отдать 11 миллионов пудов хлеба и 11 миллионов картофеля. При 100% выполнения у крестьян осталось бы на душу 1 пуд хлеба и 1,6 пуда картофеля. И все же разверстка была выполнена почти в 50%. Уже к январю 1921 года половина крестьянства голодали. Восстание вспыхнуло стихийно в августе 1920 года в деревне под Тамбовом, когда крестьяне, отказавшись сдать зерно, убили нескольких бойцов продотряда и оказали сопротивление подошедшему подкреплению. Предвидя карательной акции, мужики вооружились кто как мог. Нашлось несколько винтовок, но в основном в ход пошли вилы и дубины. К бунтовщикам присоединились близлежащие селения. В последовавших столкновениях с частями Красной Армии военное счастье оказалось на стороне восставших. Вдохновленные успехом мятежники двинулись на Тамбов, число их по мере приближения к городу возрастало. Большевики подтянули подкрепление и в сентябре нанесли контрудар, сжигая мятежные села и расстреливая взятых в плен. На этом мятеж мог бы иссякнуть, если бы на сцене не объявился крестьянский вождь в лице Александра Антонова. Антонов, сын слесаря, в 1905-1907 годах участвовал в ЭКСах, организованных партией эсеров, для пополнения своей казны. Он был пойман, изобличен и сослан на каторжные работы в Сибири. В 1917 году он вернулся с каторги и примкнул к левым эсерам. Впоследствии стал сотрудничать с большевиками, но летом 1918 года порвал с ними из-за несогласий с их аграрной политикой. Следующие два года организовывал террористические акты против советских деятелей, за что был заочно приговорен к смерти. Ему удавалось уходить от властей, и вскоре он снискал славу народного героя-заступника. Он возглавил небольшой отряд и на свой страх и риск выступил под эсеровскими лозунгами, хотя не поддерживал больше никаких отношений с этой партией. В сентябре 1920 года Антонов объявился вновь и повел за собою крестьян, упавшие к духам после неудачной попытки взять тамбов. Талантливый организатор, он сформировал партизанские отряды, применявшие тактику молниеносных набегов на колхозы и железнодорожные узлы, с которой власти оказались неспособны справиться не только потому, что нападения совершались в самых неожиданных местах, Иногда люди Антонова переодевались в красноармейскую форму. Но и потому, что после каждой такой операции партизаны возвращались по домам и растворялись в крестьянской массе. Сподвижники Антонова не имели никакой официальной программы. Их целью было выкурить коммунистов из сел, как они когда-то выкуривали помещиков. Нередко звучали антисемитские лозунги что, впрочем, было характерной чертой большинства оппозиционных режиму движений того времени. Тамбовские эсеры в это время создали союз трудового крестьянства, выдвинувший программу с требованиями политического равенства всех граждан, частной экономической свободы и денационализации промышленности. Но едва ли эта декларация что-либо значило для крестьян, которые в действительности желали лишь двух вещей – отменить продразверстку и получить право распоряжаться излишками по своему усмотрению. Можно предположить, что платформу придумала эсеровская интеллигенция, которая не могла и шагу ступить без идеологической базы. Слова подоспели задним числом после дел. Тем не менее, союз помог восставшим организовать сельские комитеты, которые вербовали добровольцев. К концу 1920 года У Антонова было около 8 тысяч бойцов, по большей части конных. В начале 1921 года он объявил призыв в ряды своей армии, благодаря чему численность ее возросла до 20-50 тысяч человек. Точное число спорно. Даже по самым скромным подсчетам оно сравнимо с силами, собранными с самыми знаменитыми в русской истории бонтовщиками Разиным и Пугачевым. А организованное по схеме Красной Армии войско Антонова было разделено на 18 или 20 полков. Антонов организовал хорошую разведку, наладил сеть коммуникаций, назначил в отряды политических комиссаров и установил строгую дисциплину. Он продолжал избегать открытых столкновений, по-прежнему предпочитая быстрые и внезапные набеги. Центром восстания была юго-восточная часть Тамбовщины однако оно стремительно разрасталось и перекинулось на соседние Воронежскую, Саратовскую и Пенизенскую губернии. Антонову удалось перерезать железнодорожные коммуникации, по которым увозили конфискованный хлеб, и теперь все, что оставалось сверх необходимого его людям, он раздавал крестьянам. В контролируемых им районах он разгонял советские учреждения и расстреливал взятых в плен коммунистов, часто подвергая их жестоким пыткам. Число его жертв, по слухам, превышало тысячи человек Такими методами ему удалось дочисто вымести в Тамбовской губернии Все следы советской власти Однако амбиции Антонова простирались дальше И он выпустил воззвание к русскому народу С призывом присоединяться к нему и идти походом на Москву Чтобы освободить страну от угнетателей Первые реакции Москвы август 1920 года Было решение взять непокорную губернию в осаду. Публично восставших назвали бандитами, действующими по наущению партии эсеров. Впрочем, власти прекрасно знали, как явствует из их служебных документов, что восстание вспыхнуло стихийно и поводом послужило сопротивление прудотрядам. Хотя многие местные сыры поддержали восстание, центральные органы партии отрицали какой бы то ни было свою связь с ним. Бюро эсеров отозвалось о нем как о полубандитском движении, и ЦК партии запретил ее членам всякое с ним сношение. ЧК, однако, воспользовалась Тамбовским восстанием для ареста всех эсеровских активистов, до которых сумела добраться. Когда стало очевидно, что регулярная армия не может справиться, Москва в конце февраля 1921 года направила в Тамбов... Антонова-Овсеенко возглавить полномочную комиссию. Наделенный широчайшими полномочиями, он должен был докладывать обстановку непосредственно Ленину. Но его преследовали неудачи. В большой мере это объясняется тем, что многие красноармейцы под его командованием были сами из крестьян и сочувствовали восставшим. Стало очевидным, что единственный способ подавить беспорядки это перенести удар на мирное население, поддерживающее восставших, и тем самым изолировать мятеж. А это требовало применения методов неограниченного террора, концлагерей, расстрела заложников, массовых депортаций. Антонов-Овсеенко запросил разрешение у Москвы и получил добро. В течение зимы 1920-21 годов Положение с продовольствием и топливом в городах европейской части России напоминало ситуацию накануне февральской революции. Разруха на транспорте и нежелание крестьян расставаться с своей продукцией создали катастрофическое положение с поставками продовольствия. Чувствительнее всего снова пострадал Петроград, наиболее удаленный от центров сельскохозяйственного производства. Заводы останавливались из-за нехватки топлива. Многие покинули города. Те, кто оставался, ездили в деревню, выменивать мануфактуру, выданную им бесплатно правительством или вынесенную из предприятий на провизию, но на обратном пути их ожидали заградительные отряды, конфисковавшие всю добычу. На таком фоне в феврале 1921 года матросы Кронштадта, гордость и краса революции, по словам Троцкого, подхватили знамя мятежа. Искрой, разжегшей это пламя, явилось распоряжение правительства от 22 января о сокращении на одну треть норм на хлеб в ряде городов, включая Москву и Петроград, на период в 10 дней. Эта мера была вызвана нехваткой топлива, парализовавшей движение на многих железнодорожных линиях. Первые протесты стали раздаваться в Москве. На конференции беспартийных металлистов Московской губернии состоявшиеся в начале февраля раздавала резкая критика экономической политики властей. Требование упразднить привилегии в нормах для всех без исключения, в том числе работников совнаркома, и заменить выборочные изъятия продуктов чем-то вроде регулярной подачи. Некоторые ораторы призывали к созыву учредительного собрания. 23-25 февраля многие московские рабочие вышли на забастовку требуя, чтобы им позволили доставать провизию самостоятельно, помимо официальной системы нормирования. Эти беспорядки были подавлены силой. Недовольство перекинулось на Петроград, где нормы питания для промышленных рабочих сократились до 1000 калорий в день. В начале февраля 1921 года из-за нехватки топлива пришло закрыть некоторые крупнейшие предприятия города. 9 февраля по городу прокатилась волна стихийных стачек. Петроградская ЧК не нашла никаких признаков контрреволюции в виде чисто экономические причины волнений. С 23 февраля проходили фабрично-заводские митинги, которые иногда заканчивались демонстрациями. Поначалу петроградские рабочие требовали лишь право ездить в деревню за продуктами, но вскоре, возможно, под влиянием меньшевиков и эсеров, включили и политические требования, призывая к проведению честных выборов в Советы, свободы слова и прекращения полицейского террора. И здесь антибольшевистские настроения нередко сопровождались антисемитскими лозунгами. В конце февраля в Петрограде возникла реальная угроза всеобщей забастовки. Для предотвращения этого ЧК предприняла арест всех лидеров меньшевиков ССР в городе. В общей сложности 300 человек. Попытка Зиновьева успокоить взбунтовавших с рабочих не возымела успеха, а аудитория была настроена слишком враждебно и не дала ему говорить. Столкнувшись с дерзким неповиновением, Ленин повел себя в точности, как четыре года назад царь Николай, он прибег к помощи войск. Но если последний царь действовал, словно сам того не желая, как бы под давлением обстоятельств, и скоро уступил, то теперешний вождь был готов пойти на все ради сохранения власти. 24 февраля Петроградский комитет Коммунистической партии учредил Комитет обороны, от кого предполагалось обороняться не уточнялось, который в выражениях весьма напоминавших распоряжение генерала Хабалова 25-26 февраля 1917 года объявил военное положение и запретил уличные собрания. Комитет возглавил Зиновьев, которого анархист Александр Беркман назвал самым ненавистным человеком в Петрограде. Беркман слышал выступление одного из членов этого комитета, большевика Алашевича, выглядевшего толстым, жирным и оскорбительно чувственным, который прогнал протестующих рабочих, как вымогающих подаяние попрошай. Бастующих рабочих уволили что означало для них лишение даже скудного продовольственного пайка. В Петрограде и всюду по стране власти продолжали арестовывать меньшевиков, эсеров и анархистов, чтобы изолировать их от бунтующих масс. Если в феврале 1917 года главным источником волнений здесь был гарнизон, то теперь им стали заводы и фабрики. И все же стоящие в Петрограде части Красной Армии тоже доставляли властям беспокойство, поскольку некоторые из них объявили, что не примут участие в подавлении рабочих демонстраций, и эти части разоружили. Новость о рабочих волнениях в Петрограде докатилась до крепости в Кронштадте. Ее десятитысячный матросский контингент всегда выказывал предпочтение анархизму, без какой бы то ни было идеологической ориентации при исполненной ненависти к буржуям вообще. В 1917 году эти настроения помогли большевикам. Теперь они обернулись против них. После октябрьских событий симпатии к большевикам в Кронштадте пошли на убыль. И хотя в 1919 году, защищая Петроград, матросы храбро сражались на стороне красных, они без всякого восторга относились к власти в особенности после окончания Гражданской войны. Осенью и зимой 1920-1921 годов половина членов Кронштадтской парторганизации, насчитывавшей 4000 человек, вернули билеты. Когда дошли слухи, будто побастующим рабочим в Петрограде открыли стрельбу, делегацию матросов послали разузнать, что в действительности произошло. Вернувшись, они рассказали, с рабочими обращаются, как в царских тюрьмах. 28 февраля команда линкора «Петропавловск» недавнего оплата революции вынесла антибольшевистскую резолюцию. Они призывали провести перевыборы советов тайным голосованием, требовали свободы слова и печати, правда, лишь для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий, свободы собраний и профсоюзов, и предоставление крестьянам право по своему усмотрению распоряжаться землей, не пользуясь наемным трудом. На следующий день эта резолюция была принята почти единогласно митингом матросов-солдат в присутствии Калинина, присланного усмирить бунтовщиков. Многие коммунисты, присутствовавшие на собрании, тоже проголосовали за эту резолюцию. 2 марта матросы создали Временный революционный комитет, который должен был взять на себя руководство островом-крепостью и организовать ее оборону в случае ожидавшегося нападения с материка. Мятежники не питали иллюзий относительно своей способности долго противостоять напору Красной Армии, но рассчитывали сплотить вокруг себя народ и склонить на свою сторону вооруженные силы. Им пришлось испытать горькое крушение надежд, поскольку власти предприняли быстрые и эффективные меры, дабы предотвратить распространение мятежавший В этом отношении новый тоталитарный режим проявил себя гораздо более компетентным, чем царский. Матросы оказались втянуты в гуще сражения, исход которого был предрешен. Любопытно пронаблюдать, как скоро и легко большевики переняли манеру свергнутого режима, приписывать всякую угрозу своей власти происком темных чужеродных сил. Тогда это были евреи, теперь белогвардейцы. 2 марта Ленин и Троцкий объявили мятеж заговором генералов, за которыми стоят эсеры и французская контрразведка. Правда. 1921 год, номер 47. 3 марта, страница 1. Впоследствии сталинская пропаганда пошла еще дальше, заявив, что кронштадтский мятеж финансировался Вашингтоном. Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике. 1921-1922 годов. Москва. 1954 год. Страница 39. Чтобы кронштадтская зараза не перекинулась на Петроград, Комитет обороны приказал войскам рассеивать в городе скопление людей и в случае неповиновения открывать огонь. Репрессивные меры сочетались с уступками. Зиновьев снял заграды отряды и дал понять, что правительство собирается отменить реквизицию продуктов. Это сочетание силовых методов с показной уступчивостью успокоило рабочих, лишив матросов жизненно необходимой поддержки. Через неделю после начала мятежа в Москве открылся десятый съезд партии. Хотя мысли всех участников были заняты кронштадтскими событиями, в повестке дня съезда вопрос о них не стоял. В обращении к собравшимся Ленин, не придавая ему особого значения, разъяснил, что это контрреволюционный заговор, участие белых генералов полностью доказано и вообще все было задумано в Париже. В действительности большевистские вожди Воспринимали ситуацию очень серьезно. 5 марта в Петроград прибыл Троцкий. Он приказал мятежникам незамедлительно сдаться на милость правительству. В противном случае их ждет военная расправа. С незначительными поправками такой ультиматум мог бы предъявить какой-нибудь царский генерал-губернатор. В одном обращении к восставшим говорилось, что если они не прекратят сопротивление, то будут расстреляны как куропатки. Троцкий приказал взять в заложники живущих в Петрограде жены детей повстанцев. Выведенный из себя упорством главы Петроградской ЧК, именовавшего мятеж стихийным, Троцкий обратился в Москву с просьбой снять этого упрямца с поста. Действия Троцкого заставили непокорных кронштадтцев припомнить приказ, отданный войскам через пять дней после кровавого воскресенья 1905 года как считалось петербургским генерал-губернатором Треповым, патронов не жалеть. Революция трудящихся, плелись мятежники, смоет гнусных клеветников и насильников со их деятельностью лица Советской России. Кронштадт представляет собой, по сути, остров, к которому войска могли подступиться только по льду. И в тот год, в начале марта, воды его омывающие все еще были льдом. Это обстоятельство сильно облегчило задачу нападавших, тем более что мятежники не вняли советом своих офицеров взломать лед артиллерии. 7 марта Троцкий отдал приказ о наступлении. Красными частями командовал Тухачевский. Ввиду ненадежности регулярных войск Тухачевский укрепил их отрядами особых элитных частей, сформированных специально для борьбы с внутренним врагом. В 1919 году для борьбы с контрреволюцией большевики создали элитные соединения, известные как части особого назначения, или ЧОН, высший и низший командный состав, который был укомплектован по преимуществу коммунистами. В декабре 1921 года в них насчитывалось 39 673 бойца и 323 373 в запасе. Гриф «Секретности» снят под редакцией Кривошеева. Москва, 1993 год, страница 46 Кроме того, были еще войска внутренней службы, или ВНУС, созданные в сентябре 1920 года в сходных целях, в которых в конце 1920 года было 360 тысяч бойцов. Там же страница 45 Атака, которую повели с плацдарма к северо-западу от Петрограда, началась с утром 7 марта артподготовкой из орудий материковых батарей. В ту ночь красноармейцы, обернувшись в белые полотна, перебежали по льдух крепости под прицелом пулеметного взвода ЧК, которым был дан приказ стрелять во всякого, кто повернет назад. Некоторые бойцы отказались исполнять приказ. Около тысячи перешло на сторону оставшихся. Троцкий приказал расстрелять каждого пятого из неподчинившихся солдат. На следующий день, после того, как раздался первый выстрел, из вестие Временного революционного комитета Кронштадта опубликовали программное заявление. «За что мы боремся, призывая к Третьей революции?» Этот документ анархистский по духу, носящий явные признаки интеллигентского происхождения, Тем не менее, достаточно ясно выражал мысли и чувства защитников крепости, чему ярким свидетельством служила готовность сражаться и умереть за них. Совершая Октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создалось еще большее порабощение личности человека. Власть полицейско-жандармского монархизма, перешла в руки захватчиков, коммунистов, которые трудящимся вместо свободы преподнесли ежеминутный страх попасть в застенок чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедший жандармское управление царского режима. Штыки, пули и грубый окрик опричников из щека — вот что после многочисленной борьбы и страданий приобрел труженик Советской России. Славный герб трудового государства «Серп и молот» Коммунистическая власть на деле подменила штыком и решеткой ради сохранения спокойной, беспечной жизни новой бюрократии, коммунистических комиссаров и чиновников. Но что гнуснее и преступнее всего, так это созданные коммунистами нравственные кабала. Они наложили руку и на внутренний мир трудящихся, принуждая их думать только по-своему. Рабочих при помощи казенных профессиональных союзов прикрепили к станкам. Сделав труд не радостью, а новым рабством На протесты крестьян, выражающихся в стихийных восстаниях И рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам Они отвечают массовыми расстрелами и кровожадностью Которой им не занимает стать от царских генералов Трудовая Россия, первая поднявшие красное знамя освобождения труда Сплошь залита кровью замученных во славу господства коммунистов В этом море крови коммунисты топят все великие светлые залоги и лозунги трудовой революции. Все резче и резче вырисовывалось, а теперь стало очевидным, что РКП не является защитницей трудящихся. Какое она себя выставляла. Ей чуждые интересы трудового народа, и добравшись до власти, она боится лишь потерять ее, а потому дозволены все средства – клевета, насилие, обман, убийство, месть семьям восставших. Долготерпению восставших пришел конец. Здесь и там, заревом восстании, Озарилась страна в борьбе с гнетом насилием.